Глава 12 Стрингер Ванин проживал где-то у Кольцевой. Я долго кружил по этой окраине в поисках обозначенной в адресе Цветочной улицы, все время натыкаясь на фиалковые проезды, голубиные переулки и упираясь в смородиновые тупики, ну, прям незнайка в Солнечном городе какой-то. Когда я нашел, наконец, нужный дом, шел уже двенадцатый час пополудня. Но меня обнадеживало, что я ищу человека, которому не обязательно каждое утро отправляться на службу. Панельная девятиэтажка, серая и немытая, как вокзальный бомж, гостеприимно встречала распахнутый настежь дверью. Домофон в подъезде сломан, кодовое устройство выдрано с корнем, разноцветные кишки проводов вывалены наружу, пахло кошками, мочой и блевотиной, из подвала тянуло застарелой гнилью. Стены, как и положено, украшал стандартный набор граффити, среди которых выделялся начертанный углем призыв какого-то доморощенного мизантропа «Уходя, гасите всех!» По крайней мере, палат каменных Вантус со своих трудов не нажил. Я взбежал на третий этаж, на ходу прикидывая, как получше обставить свой визит. Прикинуться страховым агентом или участковым инспектором, вот уж это я умею. Можно еще сыграть... перепутавшего адрес заблудившегося в московских дебрях провинциала, главное — начать разговаривать, вступить в отношения. А там останется узнать знаменитого журналиста, выразить восхищение талантом и т.д. Тут уж, как говорит Прокопчик, начинает работать не требующее доказательств аксиома. Кратчайшее расстояние между людьми кривая. Куда-нибудь да вывезет. Но едва вылетев на лестничную площадку, я остановился как вкопанный. Дверь квартиры Ванина оказалась полуоткрыта. У меня появилось нехорошее предчувствие, как бы в очередной раз в моей биографии не сыграть здесь роль понятого. Осторожно войдя в квартиру, я огляделся. Обычная московская однушка, из которой и гроб-то не вынести. Крошечная прихожая, где дверь в совмещенный санузел не в силах разойтись с входной, открывать их можно только поочередно. Проход в кухню через комнату — все тот же Прокопчик именует такие апартаменты, баня, раздевалка через дорогу. И дальше, как принято говорить у владельцев подобных жилищ, зала. Узкий темноватый пенал, сам чем-то напоминающий дымовину переросток, с давящим на нервы низким потолком, такие бывают в современных кладбищенских склепах из железобетона, зимой сырых и промозглых, летом нагретых, словно печь крематория. Я остановился на пороге, давая глазам привыкнуть к полутьме, За плотно задернутыми шторами, по их легкому трепетанию, можно было предположить наличие открытого балкона. Там же, у невидимого сейчас окна, стоял стол, на котором темнели очертания компьютера, монитора и принтера. Прямо напротив меня притулился обеденный стол с двумя стульями, на нем угадывались расплывчатые силуэты нескольких бутылок и стаканов. Левее, у самой стены, Несколькими грудами лежали прямо на полу книги и журналы вперемешку со старыми газетами, а в нише, расположенной в противоположном от окна углу, стояла широкая и низкая двуспальная тахта. В царящем там полумраке уже совсем ничего не было видно, поэтому мне пришлось сделать несколько шагов вперед. Посреди тахты неподвижно лежало тело. В первое мгновение мне даже показалось, что это не одно тело, а сразу два, одно на другом, Но потом, приглядевшись, перевел дух. Оно было одно, огромное, как Крымская гора, а Юдак, Медведь-гора. Еще немного приблизившись, я начал различать разметавшуюся по подушке длинную спутанную шевелюру и снова усомнился, уж не женщина ли это. Но потом вслед за шевелюрой сначала разглядел лежащие поверх мятого пододеяльника здоровенные волосатые руки, а после торчком уставившуюся в потолок распатланную бороду. Мне оставалось всего ничего, чтобы подойти вплотную, и можно было бы уж рукой коснуться белеющего в полутьме мощного оковалка плеча. Как зачарованный, я вытянул вперед осторожные пальцы, и тут за моей спиной что-то грохнуло. Да так, что мои напряженные нервы не выдержали, я отдернул руку и отпрянул назад, испуганно озираясь. Прошли долгие томительные мгновения. прежде чем до моего замершего, как суслик посреди жневья мозга, дошло, что это всего лишь хлопнула от сквозняка балконная дверь. Но перевести дух я не успел. Лежащее в двух шагах от меня безжизненное тело неожиданно издало какой-то невероятный звук, похожий на предсмертный рык раненого животного. Ноги мои едва не подкосились. Не справившись с собой, я наверняка рванул бы из квартиры вон, но немедленно вслед за этим рыком Меня накрыла с головой волна коньячно-водочного перегара. Стрингер Вантус банально рыгал с перепою. Закряхтели пружины, это тело попыталось повернуться на бок, но неудачно, сил для смещения центра тяжести в нужном направлении не хватало. Я кашлянул, надеясь привлечь к себе внимание, и мои надежды оправдались. Пиво принесла, не открывая прочно сомкнутых вешт с сиплым клёкотом, поинтересовался Вантус. Вопрос явно адресовался не мне, но молчать было глупо, и я ответил нет. — Почему? — требовательно переспросила оно. — На это отвечать совсем уж было нечего. Я подошел к окну и отдернул шторы. Все в комнате сразу потеряло налет драматической таинственности. Стол в объедках, пол в окурках, на подоконнике, на компьютере с принтером, на книгах и журналах лежал толстый слой пыли — Не хватало только принца, чтобы прервать столетний сон прекрасной принцессы, хотя здесь нужнее был бы нарколог, чтобы прервать многодневный запой. «Пиво — Пива прокричал Вантус, как кричат на пожаре воды. Я всмотрелся в его серое, покрытое мелкими каплями пота лицо с обострившимися чертами и понял, что без пива тут и впрямь не обойтись, если только в мои планы не входит развязать Вантусу язык с помощью столь изощренной пытки. — Сейчас, — сказал я. — Держись. Три минуты продержишься? Подъезжая к дому, я возле трамвайной остановки видел стекляшку с напитками. — Гони! — прерывисто выдохнул в ответ Вантус. — Гони! Гони! Когда, ободряющий громыхая бутылками Балтики, я снова появился в квартире, он лежал все в той же позе, и только мелкий-мелкий озноб, сотрясающий тахту, выдавал в нем признаки жизни — Поставив пиво на пол рядом с ним, я стал оглядываться вокруг в поисках открывалки, но Вантус, не глядя, исключительно на слух протянул руку и цепко ухватил ближайшую бутылку за горлышко, и не успел я удивиться тому, как он собирается с ней управиться, Вантус зубами сорвал крышку и опрокинул в себя первую порцию. Потом процедура с небольшими перерывами повторялась еще дважды, после чего окончание серии а знаменовалась новым, но уже гораздо более умиротворенным рыком, только тут Вантус позволил себе взглянуть на белый свет. Сперва он приоткрыл один глаз, тяжелый, налитый свежим пивом, зрака обозрел пространство и споткнулся на мне. — А где это? Такая! — с испугом, вглядевшись в меня, почему-то низким шепотом поинтересовался Стрингер. «Какая — Какая? — уточнил я, оглядываясь. тут больше никого о, -о, о в отчаянии простонал он и вдруг сунув руку под одеяло принялся судорожно шарить где то в области собственного паха искомое никак не нашаривалось потому что лицо Вантуза исказил уже не просто испуг а натуральный ужас где где бормотал он вибрируя всем телом но наконец пальцы его что то нащупали черты лица разгладились из груди вырвался облегченный вздох Выпростав из-под одеяла руку, Вантус несколько мгновений рассматривал свою добычу, а потом облегченно отбросил ее в угол, где использованный контрацептив, чавкнув сырой лягушкой, шлепнулся на паркет. После этого он неожиданно легко перевел свой грузный круп в положение, которое с некоторой натяжкой можно было признать вертикальным, и сел на кровати. Почесал заросший черными волосами огромный, как рюкзак туриста, живот, и виновато спросил «Как же это мы с тобой, дружок, а? Оскоромились?» Я остро почувствовал, что сейчас может возникнуть довольно сложное для дальнейшего разрешения коллизия, и решил немедленно объясниться, сообщив «Я, собственно, только что подъехал. Давненько мне не приходилось видеть такого искреннего облегчения, которое продемонстрировало лицо вантуза — протянул он. Выходит, мы вчера не с тобой, а... Ну, полагаю, тут была дама, — заметил я, поддевая одним пальцем лежащие на стуле скомканные колготки, так примерно пятьдесят шестого размера. — Пятьдесят шестого? — переспросил он и снова удовлетворенно рыгнул. — Мой гардероб. Но тут же снова забеспокоился. Его необъятный живот заколыхался, перемещая центр тяжести хозяина сперва из стороны в сторону, а потом вперед. Наконец Вантус не без труда поднялся на кривые волосатые ноги, чуть наклонился вперед и, влекомый инерцией собственного брюха, устремился в прихожую. «Даже дверь, сучка, не закрыла!» Послышался оттуда его утробный голос. Сам он тоже не потрудился прикрыть дверь в ванную, вследствие чего на меня обрушились разнообразные чарующие звуки, имевших место в организме Стрингера процессов метаболизма. Когда он вернулся обратно, облегченный, но не посвежевший, его интересовал один единственный вопрос — пиво осталось? Через четверть часа мы сидели на кухне. Вернее, сидел он, а я стоял у плиты, жарил ему яичницу и дивился, с какой скоростью бравая батарея полных пивных бутылок превращается в нестройную толпу пустых. Вантус теперь был оживлен и даже разговорчив. Единственное странное заключалось в том, что он так и не поинтересовался, кто я, зачем пришел и почему с такой готовностью бегаю ему за пивом. «Человек, который большую часть энергии тратит на поддержание собственной лени, подобен рабовладельческому государству. Он мало рентабелен», — вещал Вантус, приканчивая очередную бутылку и грязноватым полотенцем вытирая пену сусов и бороды. «Кто это сказал?» Вряд ли вопрос был обращен ко мне. Я уже имел возможность убедиться, что в собеседнике Стрингер не больно-то нуждается. Но решил, что пора мне как-то заявить о себе в качестве полноценной боевой единицы, и предположил, какой-нибудь идеолог грядущего феодализма. Он оторвался от стакана и впервые оглядел меня с интересом. Вообще-то это сказал я. Скромно сообщил он, подумал и добавил о себе. От природы я ленив, и нелюбопытен». «Как Пушкин?» — кивнул я. Теперь Вантус посмотрел на мою персону даже с некоторым уважением и пробормотал «можно и так». Он ведь это еще до меня сказал. «Мы ленивы и нелюбопытны». Но когда меня застрелят, люди тоже скажут «закатилось солнце русской журналистики». Я внутренне сделал стойку, но поинтересовался небрежно. «Почему обязательно застрелят?» Застрелят не обязательно, с пьяной бесшабашностью легко согласился он, могут зарезать или взорвать к чертовой матери. «Это за что же?» «За что у нас никого не убивают?» — наставительно сообщил Ванин, не твердо наливая себе новый стакан. «Убивают для чего или почему?» «Меня, например, прихлопнут, потому что я у себя в квартире бомбы держу. Бомбы, понял? В любой момент вкручиваешь запал и...» сам понимаешь. Я попытался заглянуть ему в лицо, чтобы понять, насколько серьезно он все это произносит, но обнаружил у него поверх зрачков ту же, в сущности, мутную пивную пену, что на усах и бороде. Вантус на глазах уходил в новый виток штопора. Я не педалировал тему, ожидая ее развития, но после затянувшейся паузы длиной в добрые две с половиной бутылки он неожиданно сменил пластинку, ни к селу, ни к городу, заявив — — Вот ты говоришь, я — идеолог феодализма. Ничего подобного я не говорил, но снова промолчал, с интересом наблюдая, как Вантус безуспешно пытается двумя пальцами ухватить скользкий кусок яичницы. Так и не справившись с этой задачей, он погрозил мне испачканным в желтке пальцем. — Обидеть хотел, да? — Нет, — сказал я, только чтобы поддержать разговор. «Хотел, хотел!» — с пьяным упрямством помахал Вантус у меня перед лицом, теперь уже всей перемазанной в яичнице пятерней, а я не обиделся. «Знаешь почему?» «Не знаю», — сказал я, решив и дальше придерживаться выбранного лапидарного стиля. «Потому что это правда», — торжественно сообщил он, наливая себе еще пива и опрокидывая стакан в свою бездонную глотку. «Мы все живем при феодализме. Не веришь?» А я тебе докажу. Как трактует феодализм научная историческая теория? Во-первых, так и трактует, что самое главное для вассала — найти себе сюзерена. Крышу найти, понял? Хоть ментов, хоть бандосов, хоть грушников, хоть фсбшников. Но без крыши никуда. Без крыши тебя всякий сожрет и не подавится. А как называется строй, при котором маленькие и слабые люди... меняют свою свободу на безопасность? Феодализм. Последнее слово далось ему уже с некоторым трудом. Прозвучало что-то вроде федедализм. Стрингера это откровенно огорчило, он сокрушенно помотал головой и решил исправить дефект речи посредством упорных логипедических упражнений. «Что трактует теория во-вторых?» — вопросил он профессорским голосом, и сам же по-профессорски на этот вопрос ответил. «Теория трактует». что отличительные черты феодализм нет, феододилизма, нет, ну ладно, короче, федоодализма. концентрируя внимание аудитории, Вантус выкинул вверх руку с указывающим перстом и даже попытался выпрямиться на стуле, но уперся животом в край кухонного стола и чуть не опрокинул на пол остатки своего завтрака. после чего прекратил попытки подчеркнуть важность произносимых тезисов посредством искусства жеста, оставив на вооружении более доступное ему сейчас искусство мимики. С лицом полным горечи он торжественно провозгласил «Власть главнее собственности, а близость к трону главнее закона». И уже простым будничным тоном поинтересовался «Ничего не напоминает, а?» Я промолчал, и это было воспринято оратором как знак согласия, потому что он продолжил доклад с перечислительной интонацией. «Право преимущественного проезда для знати, отмененное, кстати, Великой Французской революцией, имеем?» «Имеем». «Торговлю должностями имеем?» «Имеем». В горле у Ванина пересохло, последние слова вываливались наружу с наждачным акцентом. Он допил то, что оставалось в стакане, и горько всхлипнул — «Да что говорить! У нас даже взятки какие-то федододальные берут не за нарушение закона, а за исполнение!» Тут Вантус протянул руку за новой бутылкой и промахнулся. С удивлением посмотрел на пустую ладонь, повторил попытку, но вновь неудачно. Тогда он тяжко вздохнул и, опираясь кулаками на стол, чтобы подняться на ноги, сказал, «Трудный был сегодня денек, пора на боковую». Я помог ему добраться до тахты, уложил на подушку и прикрыл одеялом. Но перед тем, как окончательно провалиться в забвение, он сонно пробормотал, «Представляешь, а? Демонстрация рабов в Древнем Риме под лозунгом «Да здравствует федодализм светлое будущее всего человечества!» Несколько минут я еще посидел рядом с ним, как мать над засыпающим младенцем. Особые умильности при виде этого дитяти. С каждым вздохом, испускающего пивные миазмы, я не испытывал, но убедиться в крепости его сна мне было необходимо. Вантус уже один раз напугал меня до полусмерти, неожиданным пробуждением, и сейчас я хотел иметь твердые гарантии, ибо намеревался воспользоваться его, говоря юридическим языком, беспомощным состоянием, чтобы завладеть самым ценным, что у него имелось, информацией. Петь колыбельную не понадобилось». Объятый морфеем Стрингер сам издавал не меньше звуков, чем маневровый паровоз на сортировочной станции. Я пересел к компьютеру, включил его, и под эту музыку стал нетерпеливо ожидать, что преподнесет мне Вантус в компании с Windows. Наличие элементарного пароля на вход могло напрочь поломать мои далеко идущие планы. Но никаких паролей не было. Прямо на рабочем столе обнаружилось то, что я ищу, папка «Мои документы», Хотя, судя по тому, что мне известно о стрингере Ванине, документы там должны были быть как раз чужие. Мышка дернула хвостиком открыть, и моим глазам предстало полное сокровищ пещеры Аладдина. «Вот они, бомбы-то!» — запоздало, сообразил я. «Заряженные по полной программе. Из-за такого и впрямь убить могут. Дух захватывало от одних только имен файлов». в которых мелькали названия госучреждений, банков, корпораций в с фамилиями высших чиновников и олигархов. Иногда они сопровождались не всегда до конца понятными, но зато многозначительными пояснениями типа «Минфин.орал.совбез.венерики.». Все было такое вкусненькое, что я не знал, с чего начать. Но потом, вспомнив о тематике последних статей Вантуза, ткнул курсором в строчку, где значилось «Алюминий. Кто? Кого? Куда?». Песочные часы на мониторе как-то подозрительно-торопливо сделали привычные сальто-мортали, и передо мной высветился девственно чистый экран. Ни текста, ни картинок. Как говорится, пусто-пусто. Я вернулся в мои документы и попробовал открыть другой файл с заманчивым именем лидеры партии «Счета». Та же картина. под названием «Белый квадрат». Уже минут через двадцать, проявив упорство, достойное, как непременно заметил бы Прокопчик, лучшего применения, я удостоверился, что в компьютере Вантуза нет ни одного байта содержательной информации. Все стерто, включая телефонную книжку. После чего оставшиеся завлекательные названия выглядели как гнусное издевательство. Единственное, что мне оставалось, это попытаться установить, когда же это случилось. Я снова вошел в мои документы, и тут уж мне не понадобилось проводить кропотливых исследований, все как один файлы были изменены в одно и то же время с интервалом в минуту-другую, а именно сегодня между пятью и шестью часами утра».